потери, сожаления и тянучки. Эпиграф. Самое страшное бессилие это неправильный настрой. Скот Гамильтон. Примерно за неделю до Рождества я получила посылку от старой подруги по колледжу. Можно открыть? спросила моя дочь Лея. Конечно, ответила я, ставя в духовку поднос с печеньем. Она открыла посылку, из которой высыпались конфеты и небольшой запечатанный пакет. На лице дочери появилось недоумение. «Зачем она тебе прислала тянучки Ла-Фи-Таффи?» «Ла Я усмехнулась. «Мы с ней ели их, когда готовились к сессии. Как давно это было!» На каждом фантике напечатана шутка. В магазине при общежитии колледжа эти конфеты продавали... По 10 центов штука. Это были квадратные крупные тянучки со вкусом фруктов. Помню, что моим любимым вкусом был тогда банановый. Лея жевала конфету, читая напечатанную на фантике шутку. Её сестра Хлоя тоже съела одну конфету. "А ты не хочешь?" спросила меня Хлоя. "Нет, казалось бы, но не хочу убивать свои пломбы", ответила я. Нет никакого желания идти к зубному прямо перед Рождеством. Девочки съели все конфеты, а я развернула пакеты, прочитала вложенную в него записку: "Просто решила тебе послать что-нибудь душистое. Успехов, Лиза". Внутри оказалось два спрей-жителя воздуха для салона автомобиля: один пропитанный сандаловым маслом, другой лавандой. Ух ты! оценили дочки. Здорово пахнет. А ты что-нибудь чувствуешь? Я держала освежители прямо под носом, но не чувствовала их запаха. Я не различала запахи уже 10 лет. Я невольно рассмеялась. Надо же, получить два подарка, которые Лиза так заботливо выбирала, и быть не в состоянии оценить ни один из них. Я не могла винить свою старую подругу. Когда мы с ней в последний раз общались лично, у меня были нормальное обоняние и здоровые зубы. Но потом появилась аутоиммунная болезнь или синдром Гуджеро-Шгрена, который повлиял на мои слюнные железы. У меня начали сыпаться зубы, и я перестала различать запахи. Всё это было очень неприятно. Мне предстояло поменять все зубы или хотя бы поставить на них коронки. Недешевая и болезненная процедура. Я больше не могла наслаждаться вкусами и ароматами, которые мне раньше нравились, например, духами. У меня не получалось понять по запаху, что на плите или в духовке что-то сгорело, и хотя я рассмеялась над иронией подарка, через пару часов мне стало грустно. Подумать только, Сколько я всего потеряла, и как всё это нечестно. Почему я заболела этим странным заболеванием? Я уже была готова впасть в депрессию, но поймала себя на одной мысли: поможет ли мне уныние стать более счастливой? Весь прошлый год я старалась избавиться от негативных настроений. И вот сейчас я вспомнила совет моего психоаналитика: как только в твоей голове Появляется плохая мысль? Старайся найти в том, что тебя расстраивает, что-то положительное. Ладно, подумала я. Что же хорошего в моей ситуации? Ну, я не чувствую приятных запахов, но зато не замечаю вони от помойки, плесени или грязного белья. Это уже неплохо. Ещё одна позитивная мысль: Если бы мне предложили выбрать, какое из чувств потерять, то я бы сама скорее назвала обоняние, чем слух или зрение. Будь я слепой, моя жизнь оказалась бы намного хуже. Идём дальше. Пусть мне нужно поменять все зубы или поставить на них коронки, но по крайней мере, у меня есть на это деньги. Придётся взять ещё один кредит под залог дома но деньги найдутся. Было ещё один положительный опыт, который я извлекла из своей болезни. В моей душе появилась больше веры. У меня усилилось чувство юмора. Я многое узнала о природных лекарственных препаратах, и как бы это странно ни прозвучало, в целом я стала позитивнее и оптимистичнее. Честно говоря, в те времена, когда я горстями поглощала конфеты-тянучки, Я была не очень жизнерадостным человеком. Меня расстраивали жизненные несправедливости, а если происходило что-то плохое, то это окончательно выбивало меня из колеи. Тогда у меня были обаяние и хорошие зубы, но не хватало понимания. Не стоит горевать о том, чего у тебя нет или о том, что ты потеряла, это совершенно бессмысленное занятие, трата времени, которая ничем тебе не поможет. Можно погрустить о чём-то и забыть об этом, чтобы снова чувствовать себя счастливой. И если честно, я очень хотела быть счастливой. Я решила больше не думать о грустном, написать подруге по колледжу письмо и поблагодарить её. Я положила освежители воздуха для машины в ящик, где держала вещи, которые отдавала на благотворительность, и собрала фантики от конфет. Перед тем как выбросить их, Я прочитала все шутки, которые были там написаны, и от души посмеялась. Шутки оказались удачными. Сара Мэдсон